Гибель Атлантиды Атлантиду и сегодня принято считать мифом, островом-государством, существование которого не доказано. Однако в таком случае трудно себе представить, чтобы сразу несколько древних мыслителей, не сговариваясь, упоминали эту мифическую землю в своих трудах. Платон полагал, что Атлантида – это остров, реально существовавший, Девять с половиной тысяч лет до нашей эры. Он был населен атлантами и находился напротив гор Атланта, между Геркулесовыми столпами, то есть в Гибралтарском проливе. Остров был разрушен землетрясением и всего за сутки погрузился в море, что привело к гибели всех его жителей. Большая часть ученых продолжают считать Атлантиду вымыслом, ссылаясь на скепсис Аристотеля. Он не упрекал своего учителя Платона во лжи, поскольку считал, что тот искажает факты или вовсе выдумывает их. Но главной причиной саботирования этого нового направления стали косность, нежелание обращаться к новому, приверженность старым взглядам. Именно в этом обвиняли скептиков атлантологи. Они говорили, что отсутствие результатов связано с нежеланием их обнаружить что гораздо удобнее делать научную карьеру, не открывая ничего нового. Филипп Джонсон, написавший вступительную статью к книге Майкла Кремо и Ричарда Томпсона «Неизвестная история человечества», утверждал, что древнейшая история человечества – это та область, где нет места догматизму. При этом речь шла вовсе не о каком-то маленьком островке, затерянном в океане, а о крупном архипелаге занимавшим территорию от Большой Исландии до Ньюфаундленда и Антильских островов на западе и до Испании на востоке. Как говорится у Платона, этот остров превышал своими размерами Ливию и Азию вместе взятые, а на нем находилось удивительное по величине и могуществу царство. По словам мыслителя, жители Афин, не имея поддержки, сражались с завоевателями, пришедшими из Атлантиды, И освобождали захваченные ими земли, а потом природная катастрофа уничтожила афинское войско и Атлантиду. Как мы помним из древней истории, афиняне были очень сильными соперниками, а значит, противостоять им могла только очень мощная держава. Пожалуй, самой привлекательной темой исследования Атлантиды является ее антропологическая загадка. Кем были эти атланты? Титанами или обычными землянами? Что они умели и какими знаниями владели? И здесь изучение расширяется до прородины человечества, а к Атлантиде присоединяются мифические державы Лемурия, Пацифея и Гиперпорея. Является ли миф о крупной морской державе, внезапно стертой с лица земли, всего лишь мистификацией великого философа? И если эта Земля существовала, то где она находилась? Будущее, несомненно, откроет тайну, ведь суша и океан еще не изучены полностью. А пока тема Атлантиды активно развивается в фантастической литературе и кинематографе. Однако представим себе еще один вариант. Если бы произошла какая-то катастрофа, то человечество, обнаружив карту вымышленные ее Кнопотофы, сделанную Фолкнером для цикла его романов, или карту городка Твин Пикс, нарисованную писателем и сценаристом Робертом Фростом, могло бы предположить, что это была реальная земля. Не случилось ли такое и с Атлантидой?